Глава сорок шестая. Берон едва успел прикрыться своим щитом, но хвост огненного копья опалил рукав Эриса и бледную, изящную руку его матери. Вокруг закричали. Собравшиеся вскакивали на ноги. Мои мысли путались. Я не слышала ничего, кроме слов Берона. Ничего не видела, кроме жутких сцен времен Подгорья. Потом перед глазами встал отрывок из моего кошмарного сна, Амаранта уводит Реза к себе в спальню. «Фейра!» Я не ответила. Потом встала и направила на Берона водный поток из бассейна, окружив его вместе со стулом. Возник водяной пузырь, в котором не было воздуха. Берон бил по пузырю изнутри, превращая воду в пар. Но я продолжала гнать воду. Я чувствовала, что сейчас убью его. Убью и не испытаю ничего, кроме радости от содеянного. «Фейра!» Возможно, Ризант не только звал меня по связующей нити, но и выкрикивал моё имя. Я не отвечала. Огненная стена Берона ударилась в стенку пузыря, вызвав рябь и подняв целое облако шипящего пара. Я скалила зубы и создала громадный кулак белого света, который принялся молотить по огненному щиту. Это был белый свет двора дня. Свет, ломающий заклинания и растекающий защитные магические слои. Берон оторопело смотрел, как рушатся огненные щиты, и неистовая вода захлёстывает его со всех сторон. Руки Риза обхватили мое лицо. Его фиолетовые глаза были спокойными, но требовательными. «Любовь моя, ты достаточно ответила на оскорбление», — сказал Риз. «Если ты его убьешь, на трон сядет жуткий Эрис. Тогда я убью их всех». Замысел, конечно, интересный. С лёгкой иронией произнёс рис. Но его осуществление лишь усложнит нынешнее положение вещей. Связующая нить донесла мне другое. «Я люблю тебя. Слова этого гнусного мерзавца ничего для меня не значат. В его жизни никогда не было ни радости, ни доброты. У нас с тобой есть». Ко мне возвращались звуки окружающего пространства. Журчание воды в бассейне, треск пламени — Учащённое дыхание собравшихся и ругательство Берона, заперто во сжимающемся коконе из воды и света. «Я люблю тебя», — повторил Риз. Я сняла магические преграды вокруг Берона, и сейчас же его пламя, раскрывшись огненным цветком, полетело в мою сторону. Оно ударилось в щит, возведённый Ризом вокруг нас. Этот щит он создал, едва мы опустились на веранду дворца. Тогда мы еще не знали, появится ли Берон и как поведет себя вообще. «Теперь понятно, как ты пробралась через слои моих заклинаний», — пробормотал Таркин. Берон тяжело дышал. Казалось, еще немного, и у него изо рта вырвется пламя. Хелион первым из верховных правителей вернулся на свое место. «А я все думал. Куда она делась? Маленькая частица моей силы», — сказал он, почесывая подбородок. «Совсем маленькая, не больше рыбьей чешуйки, но я и сейчас чувствую пустоту в том месте». «Неудивительно, что ты сделал её верховной правительницей», — с усмешкой добавил Хелион. Рис убрал ладони с моего лица, но остался стоять рядом. «Я сделал Фейру верховной правительницей, потому что люблю её. Меньше всего я думал о её магической силе». Сказанное Ризом глубоко тронуло меня, но место было слишком неподходящим для искреннего проявления чувств. «Ты знал о её магических дарованиях?» — спросил Тамлина Хелион. Тамлин смотрел на нас с Ризом. Мне казалось, что у него в мозгу до сих пор звучат слова, произнесённые моим любимым. «Тебя это не касается», — отрезал Тамлин, подразумевая не одного Хелиона, а всех. «Когда-то мы участвовали в ее воскрешении, так что очень даже касается», — злобно возразил Берон. Мор так на него посмотрела, что многих этот взгляд заставил бы бежать со всех ног. Но Берон был крепким орешком. Его жена держалась за обожженную руку. Белую кожу покрывали уродливые красные пятна. Скорее всего, ей было больно, но лицо женщины оставалось спокойным. «Прости, что мой огонь ненароком тебя задел», — сказала я, опускаясь на стол. Глаза жены Берона округлились. Вероятно, она не привыкла, чтобы перед нею извинялись. «Не смей говорить с нею, человеческое дерьмо!» — бросил мне Берон. Словно камень с силой, брошенной в окно, магия Риза пробила все защитные слои Берона и его огонь. Стул под Бироном закачался и через мгновение превратился в горстку чёрной сверкающей пыли. Берон шлёпнулся на пол. Призрачный ветер разнёс чёрную пыль, густо покрыв ею малиново-красный камзол Бюрона и каштановые волосы. «А это тебе напоминание, чтобы впредь не смел говорить с моей истинной парой в таком тоне», сказал Рис, засовывая руки в карманы. Бюрон поднялся на ноги. Он даже не стал отряхивать пыль с одежды. «Встреча окончена», — провозгласил он. «Надеюсь, сонное королевство разделается со всеми вами». «Нет, встреча не окончена», — резко возразила Неста, вставая со стула. Её тон поразил даже Берона. Эрис беспокойно поглядывал то на отца, то на мою сестру. Неста была похожа на высокую стальную колонну. «Дворы при Диании «Единственная преграда между сонным королевством и хаосом, в который погрузится мир, если оно победит», сказала она, обращаясь к каждому из нас. «А их король обязательно раздавит и уничтожит все доброе, светлое и достойное, что пока сохраняется в нашем несовершенном мире». Она повернулась к Берону. «На той войне ты сражался против сонного королевства», «Почему же ты отказываешься сделать это сейчас?» Берон не считал нужным отвечать, но зала не покидал. Эрис подал знак братьям оставаться на местах. Казалось, Неста только сейчас поняла, что на нее обращено внимание всех собравшихся. Каждое ее слово должно бить в цель. «Вы можете ненавидеть двор ночи, можете ненавидеть людей, меня это не волнует». Но меня очень волнуют ваши будущие действия. Готовы ли вы допустить страдания и гибель невиновных? Или вы готовы встать на их защиту и сражаться? Здесь говорилось о зверствах той войны. Если вы будете бездействовать, они повторятся и будут куда страшнее. За эти пятьсот лет король стал еще безжалостнее. «Он что, сам тебе это сказал?» — язвительно спросил Бирон. «Я погружалась в котёл», — напомнила Берону Неста. «И котёл показал мне сердце короля. Ему не терпится поскорее сокрушить стену и начать убивать всех без разбору. Людей, фейри, фейцев, включая вашу знать». Я не знала, говорит ли Неста правду или только часть правды. Понять это по её лицу было невозможно. Однако никто из собравшихся не посмел ей возразить. «Я вместе с вами скорблю о гибели тех детей», — продолжала Неста, обращаясь к Калиасу и Виване. «Такие потери не забываются и через сотни лет. Но по ту сторону стены я видела, как дети и целые семьи умирают от голода». Неста повернулась ко мне. «Если бы не моя сестра, я бы разделила их судьбу». У меня защипало в глазах. «Когда ваши дворы наслаждались достатком, Люди страдали и умирали. И это началось не при самозванной королеве, загнавшей вас в подгорье, а гораздо раньше. Нас с детства приучали бояться мира по другую сторону стены. Так покажите людям, что времена изменились, и вы будете сражаться не только за своих подданных, но и за них тоже. Пусть люди увидят, что вы наконец-то вспомнили о них. Тесан деликатно кашлянул. Мы понимаем твой благородный порыв. Однако соглашение, которое мы заключили, не требовало как-либо помогать нашим смертным соседям. Они хотели жить самостоятельно. Ради этого и была воздвигнута стена. Мы подчинились требованиям. «Прошлое пусть в прошлом и останется», — ответила ему Неста. «Меня волнует настоящее и будущее. Мир одинаково безопасный для всех детей». и человеческих, и фейских. «Готовы ли вы сражаться за такой мир?» — спросила она, вглядываясь в лица собравшихся. Затем Неста вновь посмотрела на Берона и его семью. Только его жена и Эрис всерьез отнеслись к словам моей сестры. Мне даже показалось, что Неста произвела на них ощутимое впечатление. А мы с Кассианом, наверное, испытывали схожее изумление и восхищение Нестой. «Я подумаю», — лаконично ответил Берун. Через мгновение его семья исчезла. Эрис совершил переброс позже остальных. Судя по обеспокоенному лицу, он явно рассчитывал на иное развитие событий. На мокром полу остались четыре стула и клочья, сверкающей чёрной пыли. Несто медленно села. Её лицо приняло прежнее выражение. Казалось, она надела маску, дабы скрыть всё, что бушевало в ней после исчезновения Берона. «Тебе и лёд подвластен?» — тихо спросил Каллиас. «Все стихии», — ответила я. Каллиас почесал щуку. «Неужели это что-то меняет?» — спросила Вивана, беря его за руку. «Пока не знаю», — простодушно ответил он. «Вот к чему привело моё неумение управлять магическими силами. Стоило им взять вверх надо мной...» и наша тайна стала всеобщим достоянием. «Рано или поздно они все равно бы узнали», — сказал мне посвязующий нити Рис. «Если не здесь, то в другом месте». Он стоял рядом, играя шелковыми складками на спине моего платья. И лучше сейчас, чем потом. Колесо это не оттолкнет от нас. Ему просто нужно свыкнуться с таким положением вещей. «Фейра спасла нас в Подгорье», — заговорил Таркин. «Если ей передались крупицы наших магических дарований, это вполне справедливая плата за её жертву». «Она взяла от нас куда больше, чем крупицы», — возразил Хелион. «Видел, как она за считанные секунды пробила все защитные слои Берона и чуть не задушила его в этом водяном коконе?» «Я вдруг подумала, что дело тут не только в моих дарованиях. Я ведь была заново сотворённой». И защитные слои Берона могли попросту не распознать вторжение. Тёплая прозрачная сила Хелиона коснулась нашего щита. Видимо, он пытался проверить, не протянула ли я ниточку к нему и не присосалась ли к его магической силе. Представляю, с каким удовольствием он оборвал бы эту ниточку. Но её не было. «Что случилось, то случилось», — заявил Тисан. «И пока она жива, эти дарования останутся при ней». Последняя фраза вызвала всплеск магической силы Риза. На мгновение в зале стало сумрачно. Чувствовалось, сам Тисан отнюдь не обрадован открытием. Он призывал к миру, но напряжённость в голосе свидетельствовала о другом. Если бы не Риз и не мощная сила моей истинной пары, Тисан был бы не прочь покопаться во мне, как в диковинном механизме, чтобы узнать, где находится крупица его силы И нельзя ли ее вернуть?» Я встала и, подобно Несте, пристально посмотрела Тисану в глаза, затем Хелиону, Таркину, Калиасу. «Я не забирала ваших сил. Когда вы меня воскрешали, каждый из вас добровольно отдал мне крупицу своей силы. От вас же я получила дар бессмертия. Я благодарна вам за эти подарки. Но крупицы вашей силы стали моими». и я могу распоряжаться ими так, как пожелаю. Мои друзья поднялись с мест, готовые окружить меня. Место встало слева, Риз — справа. Однако никто не подходил ко мне вплотную. Это была моя битва, которую я должна была выдержать до конца. Когда я заговорила снова, мой голос звучал тихо, но уверенно. «Эти силы — мои силы». Я употреблю на то, чтобы разнести сонное королевство по кускам. Я буду жечь, топить и морозить их армии. Эти же силы помогут мне исцелять раненых и пробивать слои магической защиты короля. Однажды я это уже сделала и обязательно сделаю снова. И если вас так сильно тревожит крупица вашей магии, доставшаяся мне, Вы упускаете из виду куда более насущные заботы. Связующая нить доносила мне восторг Риза. Он был горд за меня. Верховные правители и их свиты молчали. Первой встала Вивана. «Я согласна сражаться бок о бок с тобой», — объявила она. Следом встала Криседда. «И я тоже». Обе посмотрели на мужчин своих дворов. Таркин и Калиас поднялись с мест. Затем встал и Хелион, не переставая ехидно поглядывать на нас с Ризом. Последними встали Тесан и Тамлин. Тамлин старался даже не смотреть в мою сторону. Но меня это ничуть не волновало. Главное, они все выразили готовность сражаться сообща. «Шестеро из семи!» — засмеялся Ризан, и связующая нить затряслась от его смеха. Неплохой результат, разрушительница проклятия. Очень даже неплохой.